Дальше дорога была гораздо легче технически, но мертвые ржаво-покруствующие кусты сменились другими, лоснящимися какой-то жирной чернью. Их проволочные клубки, словно мелкими плодами, были высыпаны утолщениями, которые он тотчас же узнал. Время от времени от них отделялись слабо жужжащие дымки, кружились в воздухе. Тогда он замирал, но ненадолго, иначе ему никогда не удалось бы достичь дна ущелья.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 Его окружил почти полный мрак. Потом это изгибающееся как миниатюрная смерть щупальца, втянулась обратно в тучу. Жужжание стало резче. От него зломилось зубы. Она была где-то внутри черепа. Потом жужжание ослабло. Туча почти вертикально пошла вверх, превратилась в черный туман, охвативший оба склона.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 но это были только отголоски сизифовых усилий Арктана. Перекусив, он почувствовал себя значительно бодрее. Самым удивительным для него было то, что он все меньше внимания обращал на грозное соседство, черные заросли, облеплявшие склоны целиком. Он опустился с возвышения перед пещерой, где отдыхал, и сразу же заметил что-то вроде тонкой ржавой ленты на сухих камнях по другую сторону долины.